Послесловие автора Когда я пишу книгу, то обычно сначала пишу сюжет, набросок А затем отправляю его своему редактору Основываясь на нём, мы придумываем туда да сё, а потом объединяем детали Но в этот раз, когда я писал шестой тонн герба После отправки наброска сюжета редактору У нас состоялся вот такой телефонный разговор Я просмотрел сюжет Понял? Я поставил игру на паузу и выключил звук телека вообще часть вполне хороша. Ага. Но, судя по всему, в этот раз, точнее, не в этот раз, а в этот раз снова, Виллина не появится, да? Ой. Да, она не появится. Эх. Но она всё ещё главная героиня. Которой нет уже две книги. Она просто не появляется. Это ведь уже шестая книга. А значит, героиня отсутствует треть серии. Вообще не смешно. У нас и так слишком много мужчин Я бы хотел сделать историю чуть приятней Верно Можешь что-нибудь с этим сделать? Не то чтобы не могу, но тогда это займет больше времени А ведь в таком виде написание займет Немало времени Эх Немало времени, да Я снова включил игру, но без звука А в следующем томе она появится? Если он будет Не надо быть таким пессимистичным Ты же автор Да, я пылаю энтузиазмом Но это само по себе ничего не значит. Тогда предполагаем, что следующий том будет. Она ведь появится, да? Но... Ты ненавидишь писать про девушек? Вовсе нет. Просто в своих книгах для других компаний я писал только про девушек. Поэтому я могу немного запутаться и... А, чёрт! Что случилось? Ничего. Меня мгновенно вынесли, Бо. В таком случае можешь начинать писать на основе этого сюжета. Понял. Понял. Повесив трубку, я усердно работал над повышением уровня своего генерала. Автор есть автор, но в следующем томе принцесса Виллина обязательно появится. Обещаю. Но история запада западе ещё не завершена. И те, кто читал этот том, конечно же поняли это. В любом случае, надеюсь на новую встречу. По скриптам. Спасибо тем, кто отправлял мне письма. Все они для меня много значат. Это как редкие предметы, уникальное оружие. Взамен могу предложить лишь своё тело. Я имею в виду, что вы потрудились, чтобы доставить их до меня, а потому надеюсь, что смогу оплатить вам этой работой. Томанори Сугихара читал Адреналин.